Глава двадцать первая. Лина. После работы помчалась на прием к врачу. Пришлось идти в частную клинику, чтобы не записываться. Я бы за неделю ожидания свихнулась от неизвестности. Ладно, я теперь получаю хорошую зарплату и могу позволить себе хорошего гинеколога. Сюду дорогу до клиники у меня от волнения и мурашки табуном пробегали по позвоночнику, и ладони стали холодными, как лед. Еще теплилась надежда, что все это результат стресса и ошибки теста. В клинике меня сразу взяли под белые рученьки и первым делом отправили на УЗИ. Там слабую надежду развеяли быстро: беременность, срок месяц, плод развивается без патологий. Врач долго перечисляла какие-то показатели, но я её почти не слушала. Лежала на кушетке и печально пялилась в белый потолок. Но он же придохранялся. Упавшим голосом произнесла я, вспоминая, как лиха Игорь зубами разрывал хрустящую упаковку. Может, он его прокусил? Вампирني доделанный. Это ничего не значит. Заверила меня женщина-врач. Никакие средства не дают стопроцентной гарантии предохранения. При сексе с презервативом беременеют два процента женщин. Тем более, как я поняла, это был не один раз за ночь. Далеко не один. Обреченно подтвердила я. И вряд ли ваш партнер после каждого раза тщательно намывался в душе. Усмехнулась врач. Так чего же вы хотите? Сказала бы я, чего хочу, да воспитание не позволяет. Осталось только вздохнуть и смириться с действительностью. Ужас дело же меня попасть в эти 2%. Повезло так повезло. Хотелось зареветь во всё горло от беспомощности. У меня ж такие грандиозные планы были. Я же начальником отдела только что стала. У меня карьера, а тут все на смарку. Просто кошмар. Поплелась в кабинет гинеколога, уселась в коридоре ждать, когда вызовут на прием. Рядом на стуле взволнованно юрзал мужчина, ожидавший жену. Она зашла передо мной. Ее животик уже был круглый и большой, словно она проглотила арбуз. И через сколько у меня такой будет? Мужчина нервно крутил обручальное кольцо на безымянном пальце, трогательно переживал за жену. Ребёнок это же какая ответственность. Что скажут мои родители? Хорошо, что они живут не в Златогорске, а то бы замучили советами и причитаниями. Мама будет в шоке. Она мечтала, что я выйду замуж за Ярослава. Он ей почему-то жутко нравился. Наивно мечтала, как и я, что будет свадьба, потом ребенок. Все как у людей. Для мамы это очень важно. Ребенок будет, только не отказалась Ира слова от, от бособабника. Уж не знаю, что лучше. И свадьбы тут не предвидится. Буду я матерью одиночкой. Может, еще и с работы уйду, чтобы Арбенина не видеть. Пришибла бы его, будь моя воля. Какими он презервативами пользуется? Самыми дешёвыми? Это вряд ли. Но почему тогда всё это со мной произошло? Я злилась на Игоря, хотя понимала, что его злого умысла тут не было. Однозначно, он не планировал делать мне ребёнка. Но легче от этого не становилось, а злость на Босса только нарастала. И как мне теперь быть? Сообщить Игорю, что он безответственный, ловелас и Лавеллас скоро станет папашей. Подать на алименты. Так он меня не принуждал, всё было добровольно. Я сама была не против, хотела отвлечься от грустных мыслей и забыть про измену Ярослава. Вот, отвлеклась. Про Ярослава теперь никогда будет думать. Не до того. Тихонько скрипнула дверь кабинета. Молодая женщина счастливо улыбалась и осторожно придерживала рукой живот. Муж нежно обнял ее за плечи. "Все хорошо, милая", заботливо поинтересовался он. Она кивнула и взяла его под руку. "Вот так надо беременеть. А меня никто не будет сюда провожать и спрашивать, все ли хорошо". Стало грустно и снова захотелось заплакать. "Проходите, пожалуйста". Голос медсестры прервал мои невесёлые мысли. На ватных ногах я переступила дверь врачебного кабинета, села на краешек стула и замерла. Приятная, пожаловав врач, надела очки и посмотрела результаты УЗИ. Всё в норме. Это хорошо, механически кивнула я. Больше некому произнести эту сакральную фразу. Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего не ждет ни меня, ни ребенка. Без отцовщина, как говорит моя бабушка. Ясно дело, бос на мне жениться не будет. Но что-то я ему сдалась. Да и мне зачем брак по принуждению? Это будет не семья, а так одно название. Все вполне логично завершиться разводом. Так стоит ли затеваться со свадьбой, раз конец очевиден? Можете оставлять ребёнка. Посмотрела на меня врач поверх очков. Вопрос возмутил. Внутри меня маленькая жизнь. Как же я могу прервать её? Конечно. Прекрасно. Наблюдаться где планируете? У нас или в районной поликлинике? Понятия не имею. Видимо, здесь, пожала плечами. Пока денег хватит, едва не добавила я. Возможно, мне придётся из начальников отдела уйти. Я не смогу совмещать беременность и тянуть такую работу. Но зарплату мне понизить не должны, кажется. Не хочется подавать на алименты, но, видимо, придётся. Я привыкла быть независимой, но тут надо переступить через себя. Над этим поразмышлю позже, когда смогу думать здраво. Тогда сейчас выпишем вам направление на анализы. Голос врача звучал откуда-то издалека. Вам необходимо пройти несколько профильных врачей. Неплохо было бы посетить психолога. У нас в клинике он хороший. Желательно походить на курсы молодых матерей. Да где я столько времени возьму? И стоит это всё наверняка недёшево. Видимо, надо обратиться в районную клинику, хоть немного сэкономила. Или на этом экономить не стоит. Тут же не только моё здоровье на кон поставлено, но и малыша. Медсестра бесконечно долго писала мне направление, потом заполняла карту. Мне хотелось, чтобы всё это было страшным сном. Проснуться бы, и чтобы всё было как месяц назад. Никакой беременности, никаких анализов, никаких психологов. Но нет, зря размечталась. С кучей бумажек в руке я направилась в регистратуру. В голове по-прежнему метались мысли ещё выхода, а его не было. Домой шла быстро. Хотелось запереться от всего, как улитки в раковине. В воздухе по-прежнему мерзко пахло выхлопными газами, отвратительным парфюмом и ещё какой-то дрянью. Неужели это никогда не кончится? Как долго я буду ощущать всю эту вонь и как долго меня будет тошнить? Надеюсь, не всю беременность. Я ж с ума от этого сайдо. Есть не хотелось. Надо, наверное, хоть творогом поужинать. Открыла холодильник и мне стало дурно от одного вида еды. Полезла в интернет искать информацию. Через пару минут поняла, что делать этого не стоило. Начиталась всяких ужасов и быстренько убежала с этой помойки. Буду слушать советы врача, а не тех идиотов, что выкладывают в сеть негатив и бред. Позвонила Инна, спросила, как дела. Я предложила ей зайти в гости на чаёк, заодно и поговорим. Мне сейчас нужна моральная поддержка как никогда. Подруга всё поняла и примчалась очень быстро. Как хорошо, что она живёт рядом. Инна принесла к чаю пирожные, мои любимые шоколадные. Я обожала их ещё 2 недели назад и поглощала с наслаждением. Но сейчас, при виде их, мне снова стало плохо. Шоколадная глазурь почему-то вызывала у меня особенное отвращение. Через сколько же это прекратится? Ну, я была права. Инна откусила пироженку, и меня передёрнуло. Беременна. Да. кивнула я. Что, неужто всё-таки Ярослав? Ужаснулась подруга. Будешь с ним мириться или так и не простишь рода? Я бы не простила. Это не Ярослав, печально призналась я. Хотя, наверное, хорошо, что не он. Не хотелось бы я детей от этого хама. Я же тебе говорила, как он себя повёл. Изменил, обругала и ещё и дваню ударил. говорила: "Да ужас просто. Один раз замахнётся, второй раз в глаз даст. А потом вообще займётся рукоприкладством по поводу и без. Кто бы мог подумать, что он такой подлец?" "Вот и я о том же. Так что в этом смысле мне повезло, что ребёнок не его." "Рожать будешь?" С благоговейным ужасом посмотрела на меня подруга. "Да, как же иначе?" Ребёнок не виноват, что мать у него дура безбашенная, а отец бабник. Вздохнула я. Придётся мне исправляться и срочно умнеть. А папашу его уже не переделаешь. Думаю, у него это пожизненно. Бабник как образ жизни. Да ладно, не кори себя. Ты умная, а залететь любая может. Мне надо было всё-таки думать хоть немного. Должна была знать, чем всё может закончиться. Ведь от мужиков бывают дети. Да кто попаша-то? Инна снова вонзила зубы в пирожное и глазурь противно хрустнула. Неважно, отмахнулась я. Представляю лицо Инны, когда она узнает, кто попаша. И что она после этого будет обо мне думать, что я рыхнулась, не иначе. Сначала поиздевалась над боссом от души, потом переспала с ним. Всё очень логично и последовательно. И о чём я только думала, когда поддалась на обольение этого наглеца. Ну, не хочешь не говори, Инна отхлебнула чай. Ты что, ничего не ешь? Тебе это теперь надо. Она пододвинула ко мне пирожное, и я вскочила и умчалась в туалет. Вернулась сине-зелёного цвета, несчастная и совершенно разбитая. И на ты не представляешь, что это за кошмар. На еду смотреть не могу. Хочу только жареной картошки, но это не полезно. Я ж от голода сдохнула. Кажется, это у тебя скоро пройдет. За то потом нападает страшный жор. У меня у сестры так было. Все подряд сметала из холодильника. Растолстела, до сих пор с весом справиться не может. Натуральная пышечка. Ну, может, она такой и нравится. Я стану за собой следить. Наверное. Я вообще не знаю, что будет дальше и что мне делать. Скоро новый проект, а я беременная. Какой из меня работник? Да всё нормально будет. Уйдёшь в декрет с хорошей зарплатой. Я обещала боссу, что 3 года не забеременею. Ну, это же всё на словах было. Босс на прошлой неделе приказ подписала, назначение меня начальником отдела. Я отлично прошла испытательный срок. Всё было здорово, проект сделали вовремя, заказчик доволен, Арбенин меня похвалил. Но тогда я ещё не знала, что беременная. Теперь, наверное, босс будет тарачать, что я слово не сдержала и выгонит меня к ядрёне-матрёне. Или не выгонит. Тихо добавила я. По закону он тебя не уволить, не понизить не может. Так что для тебя всё очень удачно складывается. Ну да уж куда как удачно. Я собиралась карьеру строить, вздохнула я. Теперь всё, ничего не будет. Почему это всё? возмутилась Инна. Ничего не всё. Посидишь 3 года с ребёнком и вернёшься начальником отдела. На какие шиши? Я с ребёнком буду 3 года сидеть? Мне надо будет сразу после родов на работу и пахать, чтобы и ребенка и себя содержать. Хотя не знаю, голова кругом идет от этих мыслей. Ну мужик-то теперь обязан на тебе жениться? Не обязан. Паникло я. Женат? Ужаснулась Инна. Нет, холост. Но баб не креткий. Зачем мне такой муж нужен? А ребенку подобный отец? Да и Женяца этот лавила с ближайшие годы, я думаю, не намерен. Мало ли, что он не намерен, на алименты всё равно можешь подать. Пусть помогает. Подумаю над этим. Пока никому не говоришь, что я беременна, буду тянуть до последнего, чтобы никто не узнал. Не хочу. Ладно, поняла, кивнула Инна. Ты знаешь, я язык за зубами держать умею. Даже родителям не скажешь. Пока нет, а то они меня замучают. Отец захочет мужику морду набить, а мне это не надо. Мама будет ухать и ахать на все лады и сведёт меня с ума. А я хочу сама спокойно решить, что мне делать. Пока буду просто работать. Мне теперь денег надо в два раза больше. И в декрете я долго сидеть не собираюсь. Даже подумать боюсь, сколько всего малышону надо. Тогда тем более надо на алименты подавать. Я над этим поразмышляю. Пообещала я. Ина засиделась у меня до поздна. Хорошая она подруга. На нее всегда можно рассчитывать. Она предложила мне денег, но я отказалась. Пока хватает. Завтра утром идти сдавать анализы. Из меня откачают литры крови. Как я всегда боялась этого. Даже сознание теряла один раз. А теперь в меня регулярно будут тыкать иголками. Ужас, ужас. Счёт в поликлинике изрядно опустошил мой кошелёк. Пока брали кровь, я едва не хлопнулась в обморок. Из лаборатории вышла бледная и шатающаяся. Голова кружилась, тошнило, и всё было плохо. Впереди 9 месяцев кошмара. Точнее, уже 8. Как я это пережила? А потом роды. Про них даже думать страшно. Пришла на работу рано. В фирме ещё никого, только охранник скучает в холле. В полутёмном коридоре эхом отдавался стук моих каблуков. Сегодня завтра босс даст новое задание, и я с ним справлюсь. Точнее, моя маленькая команда. Хороших я подобрала, ребят. Толковые, расторопные. Налила чай и подошла к окну. К порталу подъехала роскошный автомобиль босса. Из него вышел Арбенин и Влада. Сердце замерло. Что-то противное и холодное шевельнулось в желудке. Неужели ревность? Похоже, да. Я влюбилась в этого брутального сноба? Ага, и окончательно сошла с ума. Какая досада. Видимо, пришло время честно разобраться в своих чувствах. Тогда будет понятно, надо ли сообщать Арбенину о том, что скоро он станет отцом, или просто послать его куда подальше. Пусть мотается по бабам, сколько ему влезет. Обойдусь без него. Нужна мне помощи этого кобеля, а то потом будет права качать и ставить нам условия. Хотя нет, Арбенин не такой. Я это знаю, только от обиды пытаюсь очернить его. Вспомнила, как Игорь смотрел на меня. В его глазах была доброта. А это дорогого стоит. И ещё он так мило возился с племянником. Так что зря я делаю из босса бессовестного монстра. Но если что, вполне смогу и одна вырастить ребёнка. Сколько вокруг матерей одиночек, и ничего, живут себе. Злость снова захлестнула меня. Или это обида и ревность? Неважно. Сейчас Арбенино мои проблемы точно не интересные. Обычный похотливый кабель. Про ночь со мной уже забыл, а я нет. И буду помнить её всю жизнь.